Глава седьмая. Волосы треплят встречными потоками ветра. Пальцы судорожно стискивают поручни пассажирского сиденья. Движок черно-белой Ямахи пронзительно ревет, заглушая свист в ушах. Сердце колотится в груди, словно у загнанного зайца. Бля-бля-бля, нет-нет, даже не думай! На всей скорости проскакиваем на красный, лавируя в опасной близости между бамперами двух легковошек. Из-за этого самоубийственного манёвра меня едва не выбрасывает из седла. Дерьмо, да сколько же дури в этом байке! Ками, чем я думал, когда соглашался на этот бандитский междусобойчик? Будто помутнение какое-то. Неужели всё дело в ментальной усталости после освоения Дзикиаму? Скорее всего, да. Ещё и кровопотеря сыграла свою роль, на время меня отупив. Прикрываю глаза и начинаю истово молиться. Ведь по пути нашего следования один за другим загораются красные огоньки. Вот только Акихику плевать хотел на сигналы светофоров. Он лишь сильнее выкручивает ручку газа. Движок начинает суетливо набирать обороты, чтобы подстроиться под желание этого адреналинового маньяка. И мне остается лишь покрепче сжать металлические поручни и про себя трясущимся голосом продолжать начитывать «Отче наш!» «Слезай давай, приехали!» выдергивает меня в реальность ненавистный голос не веря в собственную удачу сползаю с байка и на негнущихся ногах ковыляю до ближайшего закутка между двумя закосочными меня выворачивает на судьбе будто мало этого унижая и проходящая мимо небольшая группа офисных работников в явном подпитии решает докопаться до блюющего хафу вонючая полукровка еще школьника уже нажикается, как скотина Икает пьяный клерк, сводя глаза в кучу. «Ублюдки совсем распоясались! Гадят в самом центре!» «Э, мусор, ты что творишь? Давай вали отсюда!» Даже с такого расстояния чую доносищееся до ноздрей перегар. Вонь настолько убойная, что перебивает даже кислый запах блевотины. «Щенок!» Самые борозы из них — одутловатый японец в возрасте, с гелстуком нелепоповязанным вокруг головы. Неуклюже пытается пнуть меня в бок но терпит неудачу. В его жирную задницу врезается расчехленный бокен. С громким хрюканьем этот боров залетает в проулок, по пути сбивая своей тушей мусорные баки. «А ну валите нахер, пока я вам ноги не переломал!» — рычит потомок великого конце, вокруг которого пляшут всполохи рейки, готовая вот-вот принять облик ужасающего они. К чести мигом протрезвевших офисных работников Они сначала откапывают своего алкогольного уябуна из кучи мусора, и только после этого следуют указания Макихико, сваливая в закат вместе со своим обмочившимся литером. К моему удивлению, немногочисленные прохожие никак не реагируют на скоротичную стычку, лишь отводят взгляды и стараются поскорее убраться подальше. «Держи!» — протягивает мне бутылку воды Миямото. «Обратно я на метро!» — киваю с благодарностью после чего полощу рот и делаю несколько глубоких глотков. «Неженка», — кривится Акихико и добавляет. «Ладно, сделаем дело и посажу тебя на поезд». «Не, никаких дел», — отрицательно качаю головой. «Соваться в штаб-квартиру Якудза — это самоубийство». «Ой, ведёшь себя как девчонка. Буду-не буду, хочу-не буду, хочу». хочу. «Меони Баку — самая крутая банда Японии. Где твои яйца?» «Мы — парочка школьников, а это — грёбанное логово Якудза. Лезть туда вдвоём — полный идиотизм!» Завожусь в ответ. «Нидзуми хорош, а? Ты чё, меня за кретина держишь? Я всё пробил. Это местечковая штаб-квартира, куда свозят выручку из местных подпольных казино. Раньше до передела, когда бизнес процветал. Якудза держали здесь сразу несколько ситеев со своими бригадами. Но время поменялось, понимаешь?» Сейчас Акихабара под Йокайдо, и они всем здесь рулят. У Якудзы в этом районе больше нет того потока налички, который был раньше, поэтому в конторе по приему денег ошивается один сетей с бригадой в пять рыл и бухгалтер-счетовод. Тот самый кусок дерьма, что нас подставил. Его аргументы кажутся мне весьма убедительными, особенно последний. «Делаем хорошенько ублюдка и заодно поднимем бабла». «Ты точно уверен, что будет только один сетей со своей бригадой?» «Точно, точно. Один младший командир с бойцами. И утырок, который получил должность бухгалтера за то, что нас поимел. Плевое дело». «Ладно, сдаюсь, деньги лишними не бывают. Но если что-то пойдет не так, сразу сваливаем». Довольный своей маленькой победой, Миямото подходит к байку и извлекает из приторочной сумки какой-то сверток длиной около полуметра после чего возвращается ко мне, на ходу разматывая промасленную тряпку, из-под которой пробивается блеск отполированного металла. «Ой, да что может пойти не так?» — протягивает он мне металлическую дубинку с длинной односторонней гардой. «Дзюта! Держи! Спрячь под одеждой!» Запихав оружие под олимпийку, догоняю Акихику, который направляется дальше вниз по улице. Примерно через полсотни метров он замирает, и украдкой указывает мне на компактное трёхэтажное здание с решётченными окнами и опущенными двойными рольставнями на месте входной двери. По бокам здания тянется высокий металлический забор с массивными запертыми воротами. Неплохо устроились. Сразу видно, что безопасность для Мацубакай — не пустой звук. И как нам попасть внутрь? Пока рассматриваю штаб-квартиру, взгляд цепляется за странную суету невдалеке, метрах в сорока. Несколько ребят в чёрных балахонах с надвинутыми капюшонами сооружают сцену. К концерту, что ли, готовятся? Неподалёку припаркован микроавтобус Митсубиси с салосками на крыше, поверх которых нагружены листы фанеры. А рядом с автомобилем, сидя на курточках, какой-то долговязый парень собирает барабанную установку. Из-за сгущающихся сумерек мне не удаётся разглядеть на одежде ребят название и логотип их группы. Хотя чему удивляться? Это ведь Акихабара. Уличные концерты начинающих исполнителей здесь в порядке вещей. «Погнали!» — утягивает меня за собой Акихику поближе к забору, у которого припаркован целый ряд автомобилей. Когда мы оказываемся под прикрытием небольшого грузовичка, Миамото высоко подпрыгивает и хватается правой рукой за край забора. В левой он сжимает верный букен. Ясно. Так вот что он задумал. Не желает ломиться с привлекая чужое внимание а хочет без посторонних глаз перескочить забор и найти другой вход. Умно. Силен чертяка. С такой легкостью делает выход на одной руке. Когда Акихико оказывается верхом на заборе, то тут же свешивает руку с субуриту вниз. Намек понял. Беру небольшой разгон, насколько хватает пространства, и забегаю вверх по металлической преграде. Выходит шумновато. Но главное, мне удается вцепиться обеими руками в деревянное полотно Бокена. После того, как Миямото затягивает меня наверх, мы спрыгиваем на внутреннюю территорию штаба Мацу Бакай. Первая преграда позади. Теперь необходимо найти вход. Впрочем, искать долго не приходится. Мы сразу замечаем дверь, ведущую внутрь трехэтажного здания. Правда, и она перекрыта мощными рольставнями. грёбаные параноики. Похоже, их реально прижали. Да так, что Якудзу уже носа боятся показать из своей укромной норки. «Варианты?» — шепчу я, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Без понятия. На такие случаи у меня всегда был шото под рукой». «И то верно. Здоровяк бы мигом снес эти ставни ко всем чертям вместе с частью здания». «Дерьмо. Надо было взять настоящую катану». «Ха. Был бы замок механическим, я бы вскрыл его при помощи Дзикиаму но у этих ставней электропривод, а денки я практически не владею, в отличие от сестры. У меня на уме есть один вариант, но светить им бескрайние необходимости я не желаю. Пускай Дэнзикиаму пока что остается моим маленьким секретом. И что будем делать? Спрашиваю я в надежде на то, что Акихику одумается, и мы по-тихому свалим, пока еще не поздно. Пошумим, блять! Какого черта? Мысленно хватаюсь за голову, Когда этот псих парой ударов вскрывает внешний электрический щиток и начинает крушить внутренности электропривода при помощи субурето, свет за зарешоченными окнами пару раз мигает и гаснет. «Помогай, у нас секунд двадцать, пока не заработал резервный генератор!» Акихику хватается за ручку ставней и тянет ту вверх. «Пристраиваюсь рядом. Вдвоем нам удается пересилить механизм. И взгляду открывается входная дверь. Да непростая». «А мать ее сейфовая!» Пока в очередной раз проклинаю судьбу, потомок Мусаси действует. Кисть отпрыска семьи Миямото покрывается знакомой радужной пленкой, и он, недолго думая, прикладывает магнитную ладонь к замку. Пару секунд ничего не происходит, а затем до ушей доносится приглушенный щелчок, после чего медвежатник в лице необычного японского школьника дергает за дверную ручку, гостеприимно распахивая перед нами двери в святая святых Мацу Бакай. Загорается свет. «А вы еще кто, блядь, такие?» У самого порога с распростертыми объятиями уже ждут радушные хозяева этого славного места. В их крепких ладонях покоятся тисаки Ната и Вакидзаси. Встреча обещает быть жаркой. «Плевое дело, говоришь?» из десяток кровожадных мордоворотов, готовых выпустить нам кишки. «Ну, может, и погорячился», — пожимает плечами Акихико, после чего добавляет. «Слегка». «Слегка, значит?» По лестнице со второго этажа продолжают спускаться головорезы, громыхая острыми железяками. «Ну, здорово!» Небольшая площадь помещения и так забита якудзами под завязку, а тут еще и подкрепление. «Мог бы остаться дома. Силком тебя никто не тащил». «Да ладно!» «Эш, пана!» глохли, Я вас спрашиваю. Впереди стоящий якудза делает шаг по направлению к Миэмото и пытается ухватить того за грудки здоровенной пятерней. «Завались, а!» Полотно Букена залетает прямо в открытую пасть якудза, кроша передние зубы последнего. «Вот и поговорили!» «Молитесь, ублюдки! Убью! Вали их! Вешайтесь, уроды!» В следующую секунду... К выходу ломится уже целая толпа орущих разъярённых якудза. Ближайшие из них пытаются насадить окихику на свой клинок. Но тот, не особо напрягаясь, парирует своей деревяшкой и холодный металл и лупит по нападающим в ответ. Субурито, как тогда в ангаре, начинают без устали хлестать по чужим головам. А я тем временем извлекаю подаренный дзюта из штанов. Пора подстраховать Миямото. Его постепенно оттесняют с порога. А значит, вскоре толпа кровожадно настроенных бандитов, вооруженных до зубов, вывалится на открытое пространство. И тогда нам не сдобровать. Одно дело — сдерживать поток врагов, стоя в узком проходе. И совсем другое — встречать их на открытом пространстве, когда приходится беспокоиться за собственную спину. Сейчас Миямута как та пробка, что удерживает шампанское в бутылке. Но еще немного, и он вылетит из узкого горлышка под давлением разгоряченных головорезов. И чтобы этого не произошло, нужно как можно скорее ему помочь. Дзюта обрушивается на предплечье хитровой пушки, которая теснета Кихику со стороны правой безоружной руки. За нестихающим гомоном я не слышу хруста костей, зато отчетливо вижу, как предплечье ублюдка изгибается под неестественным углом, и в летит на пол. Следующий ушлый Якудза получает полуметровой металлической дубинкой прямо по кисти сжимающей рукоять тесака. В ближайшее время передернуть ему точно не светит. Спустя мгновение в висок от боли и потери оружия неудачнику прилетает ещё и полотном Бокена, окончательно выбивая бандита из схватки. Очередной моей жертвой становится один из недобитков, который втихаря подползает к ногам Миямото и пытается подрезать тому сухожилье на ногах тесаком НАТО. В этот момент остатки человеколюбия окончательно покидают меня, и я с силой опускаю на чужое темечко навершие дзюты. Вибрация от удара неприятно бьёт по ладони, когда равнодушный металл проминает черепную коробку бандита. К моему удивлению, я неплохо справляюсь с поддержкой Акихеку, страхуя того по бокам, когда он открывается во время ответных выпадов. Мне на руку играют небольшие габариты вкупе с проворностью и отменные для обычного человека реакцией, которую я натренировал в визуализации. В какой-то момент нам становится совсем тяжко. Якудзы практически добиваются своего, выбивая подуставшего Акихику с порога, из-за чего Миэмото приходится прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде рейки. Уже знакомый мне полупрозрачный торс страшного Они окутывает маленькую по сравнению с ним фигуру подростка. Время отправить на смертный суд нескольких якудза. Пускай МАО откроет свой свиток и воздаст им по заслугам. Образ рогатого Йокая с кривыми торчащими в разные стороны клыками начинает лупить себя здоровенным кулаком в широкую грудь, выбивая какой-то дикий первобытный ритм. В тот же момент я отскакиваю подальше от Миямото. Вовремя. Широкий замах впавшего в ярости кихику едва не сносит мне голову с плеч. Это конец. Моя помощь больше не потребуется. Верный слуга Ада приступает к сбору урожая для своего подземного повелителя. Деревянное полотно-субурито несется по широкой дуге, сминая плоть и круша кости. А Кихико перестаёт отступать, а наоборот начинает неистово рваться вперёд, размахивая перемазанным в чужой крови бокеном. Широкими амплитудными рощерками он в буквальном смысле расчищает себе путь. А я, словно его верный оруженосец, следую чуть позади, охаживая железной дубинкой и недобитков. Бесчеловечно, жестоко, но мне плевать. Ещё не хватало, чтобы кто-то из подранков выпустил мне кишки своей остро заточенной железякой или подрезал сухожилья на ногах. Да и былое человеколюбие давно покинуло меня. К тому же эти ребята знали, на что шли, когда становились членами преступной организации. Грехов на них столько, что мне всей жизни не хватит, чтобы их переплёнуть. Успокаивая себя таким нехитрым способом, проламываю очередной череп. На своих жертв стараюсь не смотреть. Зрелище не из приятных. Немного впереди Акихику продолжает калечить людей. Его противники больше не кричат так грозно и часто, поэтому хлестки и щелчки и смачный хруст костей царапают слух. Потома к конце окрутится словно юла, успевая одним выпадом зацепить сразу нескольких неприятелей, которые уже не помышляют о дальнейшем наступлении, а организованно отступают подальше от беснующегося подростка, в сторону лестницы на второй этаж. В какой-то момент организованное отступление превращается в неуклюжую сутолоку а затем и вовсе в паническое бегство. Якудза разделяются. Часть из них бросается вглубь дома, в то время как оставшиеся несколько человек за каким-то хером пытаются удрать по лестнице на второй этаж. Миямута в кровавом угаре бросается за первыми, ведь их банально больше. А я, активировав дендзики Аму, преследую четверку, скрывающуюся на втором этаже, Ни в коем случае нельзя давать им продоху, иначе якудза могут выкинуть что-нибудь этакое. Не исключено, что на втором этаже у них может быть припрятан огнестрел на крайний случай. Поднимаюсь я неторопливо, внимательно отслеживая собственное окружение. Еще не хватало ломиться, сломя голову, не зная планировки здания. Так недолго и тесаком из-за угла получить. Переступая порог второго этажа, резко пригибаюсь во избежание травм, несовместимых с жизнью но холодный металл не свистит над головой. Пронесло. Из соседнего помещения доносится звук падения чего-то тяжёлого. Медленно стараясь не издавать лишнего шума, приближаюсь к источнику звука и украдкой и заглядываю в комнату. Посреди помещения в окружении четырёх трупов, истекающих кровью, возвышается мужчина в чёрных классических брюках и белоснежной рубашке. Его асимметричное вытянутое лицо Украшают круглые очки в металлической оправе. Ладони незнакомца, обтянутые чёрной кожей перчаток, сжимают рукоять катаны. На лезвие меча не единого кровавого развода. Четыре смертельных выпада и клинок, сияющий своей чистотой. Работа мастера. Вот дерьмо. Надо было остаться на первом этаже, а лучше дома. Делаю аккуратный шаг назад, чтобы поскорее свалить подальше от опасного незнакомца. Но у судьбы, как обычно, свои планы. Под подошвой раздается оглушительный скрип половиц. Ухожу перекатом в сторону. Вовремя. Лезвие катаны пронзает бумажную перегородку фусуму прямо над моей головой. замешкайся я, и клинок, пронзивший тонкую стену, рассек бы мне череп. «Так вот вы какие, беспредельщики из Йокайдо!» доносится из комнаты. Вслед за равнодушным голосом Из соседнего помещения появляется унылый тип, удерживая рукоять меча двумя ладонями. При этом кончик клинка смотрит строго на меня и слегка покачивается, словно змея перед броском. «Не думал, что вы обычные детишки!» Продолжает нести свой бред очкарик, медленно приближаясь. «Эти старпёры из Санрукай совсем обезумели, если попросили Уэбуна отправить меня для разрешения этой ситуации!» Использовать Сирану Ирю, чтобы резать каких-то сопляков, это то еще унижение. Сирану Ирю. Школа киндзюцу Сирану Ирю была основана в 1860-х годах мастером Хитакири по имени Каваками Генсай. Сирану Ирю основывалась на высокой скорости и характеризовалась глубокими выпадами на правую ногу, при которых левое колено практически касалось земли. Едва успеваю подставить дзюты под лезвие катаны. Это еще что за херня, как он так быстро сумел сократить дистанцию между нами. Отскакиваю подальше от странного мечника, на всякий случай прикрываясь дубенкой, только что спасшей мне жизнь. Охо! Вот эта реакция! Распластавшийся в глубоком выпаде очкарик возвращается обратно в стойку. А ты непростой мальчик, да, Хафу? Ясно. Во время удара он делает широкий шаг по направлению к противнику. И сильно припадает на переднюю ногу. Да так, что колено задней ноги практически касается пола. Его техника чем-то схожа с глубоким выпадом из привычного мне фехтования на рапирах. Нужно быть предельно аккуратным и сосредоточенным, если не хочу стать как-то бабочка в коллекции энтомолога. Проморгаю начало выпада, и я троп. И техника любопытная. Кивает он на мою кисть, стискивающую рукоять дзёта. «Если бы не цвет, то я бы решил, что это знаменитая дзикиаму». Пораженный услышанным, на мгновение отвлекаюсь на собственную ладонь. «Ошибка. Плечо обжигает болью. Капли крови орошают бумажную перегородку».